ответив перед этим на пять известных вам вопросов. Позиция ясна? Минута на размышление Текст прост. Я, Лангер или Ригельд, решайте сами, за вами право выбора, убил такого-то, заподозрив его в измене, ударом револьвера в висок, находясь в автомашине марки Испано-Сюиза. Заявляю это в присутствии двух свидетелей. Кто из вас согласится первым, тому я продиктую наши имена. Свидетельствовать больше некому. «Я! Я!» — закричал Ригельд. «Я же дал вам адрес Лангера и предупредил его», — сказал Спарк. «Если бы ты не предупредил его, он бы не поволок за собой банду». «Нет, нет, пожалуйста, я не предупреждал его, он сам догадался». «Правда, Лангер?» «Делайте вашу работу», — сказал тот. «Я сказал свои условия». — Стыдно, Ригельд, надо уметь уходить из жизни достойно. — Господин Лангер, — тихо сказала Кристина, — вам Гаузнер никогда не рассказывал мою историю. Что-то дернулось в Лангере, когда Кристина произнесла имя Гаузнер. Это заметил Ригельд. — Скорее всего, ему рассказывал Кэмп, — добавил Спарк. — Я, я, я напишу, — снова закричал Ригельд. Лангер по-прежнему молчал. Спарк достал из своего пистолета обойму, профессионально выщелкал пять патронов, методически ведя счет каждому, потом подошел к лангеру, перевернул его на спину, оттащил к стене и, упершись дулом второго пистолета ему в разбитое ухо, спросил, «Вы поняли, что в патроннике только один заряд лангер?» «Да». «Хотите пристрелить Ригельта?» «Ваме тогда легко будет написать, что тело убил Ригельд, а?» «Иди сюда», — обратился он к Кристи. «Если будете баловаться, Лангер, если решитесь поднять руку, чтобы стрелять в меня, она, — он кивнул на Кристу, — немедленно нажмет курок. Да, впрочем, и я не позволю вам шелохнуться. Тогда записку, но уже про вас, напишет Ригельд. Правда, Ригельд?» да. Да-да, конечно, я готов. Только я очень волнуюсь, поверьте, я прошел деноцификацию. Не давайте ему пистолет, он убьет меня. Лангер как-то хлюпающе, судорожно вздохнул и тихо сказал. Давайте бумагу, писать буду я. Роуман, Асунсьон, декабрь 1946 год. В точно и заранее обозначенное время Роуман позвонил с центральной почты в Лиссабонский пансионат «Пингвин» и попросил к аппарату сеньора Сарака. Фамилию он специально произнес с ошибкой. Невнятно. Если Грегори не ответит, значит, что-то случилось. Надо все бросать и гнать в Европу. Там Криста. Я не мог ей запретить сделать то, что она решила. Странно. Штирлиц словно бы знала о нашем разговоре, когда она сказала, что обязана сделать то, без чего невозможно жить. Кроме Гаузнера оставались еще двое из тех, кто сделал ее сиротой и лишил юности. Я не вправе запрещать ей чтобы бы то ни было. В конечном счете, все несчастья в семьях проистекают из-за того, что обручальное кольцо становится первым звеном в той цепи, который рано или поздно закует мужа или жену. Все зависит от того, кто с первого же часа стал главным в союзе. Равенства в браке не бывает. Она хочет быть со мною, в деле, и она имеет на это право. Сидя она под замком в Нью-Йорке или в Голливуде, я все равно не могу быть спокоен за нее, пока есть Кемпы и Пеппе. Мы живем под топором. Нечего закрывать на это глаза. Борьба за нашу с ней жизнь конкретно увязана с выходом носить нации, которые затаились в ожидании своего часа. Вот она, нерасторжимость личного и общественного. Голый лозунг университетских леваков оказался практикой и моего существования. «Сеньора Спарка нет в номере 12». — Соединяю с сеньорой, — ответил Портье. — С какой еще сеньорой? Ведь Элизабет осталась с мальчиками. Чертовщина какая-то.